«Жаловаться? Архиплуты, протобести, надувалы морские, жаловаться?» «Что, много взяли?» «Отдумаю, так в тюрьму его и засадят». «Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...» «Анна Андреевна». «Ах, боже мой, какие-то, Антош, слова отпускаешь?» Гродничий. «А не до слов теперь». «Знаете ли...»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 Еще бы я бревном сверху навалил. Купцы кланяются в ноги. Не погуби, Антон Антоныч. Гродничий. Не погуби. Теперь не погуби. А прежде что? Я бы вас... Ну да бог простит. Полно. Я не памето злобен. Только теперь смотри, держи ухо востро.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 К вам привалило необыкновенное счастье. Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал. Подходит к ручке Анна Андреевна. Анна Андреевна. Подходя к ручке Марья Антонна. Марья Антонна? Ростаковский входит. Антон Антоновича, поздравляю! Да продлит Бог жизнь вашу новой четы и даст вам потомство многочисленное внучат и правнучат. Анна Андреевна! Подходят к ручке Анны Андреевны. «Марья Антонна!» Подходят к ручке Марья Антонна.